262 день в полдень, заброшенный город в высоком лесу, он же тридевятое царство, тридесятое государство, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. С того момента, как мы выдернули царевича Федора прямо из-под носа у подельников-самозванца, минуло уже десять дней. За это время царевич Дмитрий Иванович, окопавшийся в сельце Красном, который он превратил в свою, свою временную штаб-квартиру, слал во все стороны гонцов. При этом не менее трех посланцев ускакали в сторону Польши. Рассылал подметные письма и буквально извертелся в ожидании внезапного ответного удара со стороны исчезнувшего свергнутого царя, который все никак не наступал. Рано еще было наносить такие удары, перед тем ситуация в Москве и всем царстве в целом должна была созреть и перезреть. Вместо того его ставку посетили старшие представители всех имеющихся в Москве боярских родов. Бывал там и Васька Шуйский, клялся своей безграничной преданности, Была глава рода Романовых, будущий митрополит, а ныне просто монах Филарет, в миру Федор Никич Романов, двоюродный брат последнего царя из династии Рюриковичи Федора Иоанновича и счастливый папенька, основателя династии Романовых, шестилетнего Соплюка Михаила. Красавец, щеголь, гуляка, и вдруг монахи. Не пофиншу это. Вот и монах Филарет не понял такого юмора Бориса Годунова, и как только режим ссылки после смерти царя ослаб, принялся интриговать против малолетнего, тогда еще царя, Федора Борисовича. Ну, точно как наши опы. И правые, и левые толпой бегали на совещание к американскому послу Макфолу в январе 2012 двенадцатого причем все сразу и оптом, и от крайне правых либералов, вроде Гозмана и Немцова, побольше ему в воду горячей и Даниистовой, Справоросский, Дмитриевой и ортодоксального коммуниста Ивана Мельникова, правой руки папы Зю. Четыреста лет прошло, а рожи у политической элиты все такие продажные, и все так же просят кирпича потяжелее, а то и плахи Было бы неплохо возродить для политбоссов двадцать первого века нравы времен царя Иоанна Васильевича, когда проворовавшихся бояр на плаху, родню в а имущество в казну. А ежели козел сумел сбежать за бугор и оттуда вопит о тираническом режиме кровавой гибни, то на то есть разные методы. И один из них наглядно показан в старом французском фильме «Времен моего детства. Укол зонтиком» с Пьером Ришаром в главной роли. По крайней мере, здесь я собираюсь поступить точно так же, зачистить политическое поле до белых костей, и выслать всю эту боярскую шишеру за Уральский хребет, туда, где еще не остыли следы ватаги Ермака. Москва всегда страдала от перенаселения, много о себе понимающими альфа-самцами. И если этих персонажей раскидать по бескрайним сибирским просторам, то славно будет всем. И Москве, которая вздохнется облегчением, избавленная от этих собачьих боев, и Сибири, которую наконец-то начнут осваивать. И Романовы со своим семейством будут в их числе. Если ты, митрополит, то и митрополитствуя себе где-нибудь на муре реке, окормляя огромную, населенную почти одними язычниками, епархию от Байкала до Тихого океана. Нет, конечно, Иван Сусанин и смерть за царя — это все хорошо, но только для скорейшего выхода из смуты, а не для ее предотвращения. Чем я занимаюсь прямо сейчас, делая ставку на царевича, а в будущем снова царя? Федора Годунова. Все это я втолковывал Семену Годунову, его троюродному дяде, при папе Борисе и в недолгие времена царствования самого Федора, занимавшего должность заведующего политическим сыском. Мои бойцовые велелитки буквально сдернули вот с плахе у самозванца. Все же нужен был мне там на месте опытный управленец хорошо разбирающийся в местных условиях и в то же время имеющий рыло в пуху, а потому вполне предсказуемый и поддающийся контролю. Ведь именно из-за Семена, назначившего свое зятя телятьевского главным воеводой во вход всех тамошних понятий и обычаев, и взбунтовалось войско, первоначально посланное царем Борисом против самозванца и уже нанесшее его отрядом несколько поражений. В нашем случае, уже Дмитрий I, встревоженный исчезновением семи годуновых и появлением ангелов, шугнувших его отморозков из Успенского собора, решил как можно скорее казнить Семена путем усекновения головы, причем собирался лично при этом присутствовать, дабы убедиться, что один из самых упорных его врагов теперь точно мертв. Но мои воительницы, внезапно появившись из воздуха, коронным ударом двуручного меча отчекрыжили башку самому палачу и, подхватив Семена подсвязанные руки, скрылись вместе с ним тем же путем, к мы пришли. Фурор был необычайный. Самозванец, самолично наблюдавший за казнью, чуть пирожком не подавился. Но это уже его проблема. Не успеет подохнуть самолично от какого-нибудь несчастного случая, казню его так, что и Батыева погибель будет считаться тихой, спокойной кончиной в собственной постели. Ведь это не невинное дитя дикой природы, подобное Хану Батыге, делающего злодейства, потому что так велит ему инстинкт кочевника. Это редкостный мерзавец, изменивший своей стране и своей вере ради призрака власти, пошедший на службу к их злейшим врагам. Что касается царевича Федора, то еще раз подтвердилась моя первоначальная догадка о том, что матушку его, Марию Буданову в девичестве с Куратова бельскую к несовершеннолетнему сыну нельзя подпускать и на пушечный выстрел. Эта твердая, как кремень, волевая баба устояла даже под воздействием патриарха Иова, который попробовал сделать ей пасторское внушение. Ноль внимания, два презрения. Выслушав патриарха, эта упертая ослица продолжала гнуть свое, мешая нам готовить царевича к трону. Упрямства и властности в ней было не меньше, чем в рязанской княгине, а графине Ростиславне, которая к настоящему моменту выглядела уже так, как в нашем мире выглядят тридцатилетние. Еще неделя такой омолаживающей мага-терапии, совмещенной со специальным обучением, и она будет готова к знакомству с Патрикием Кириллом и воцарению на византийский трон. Женщина вполне довольна своей судьбой и жаждет поскорее приступить к своим новым обязанностям, которые позволят по полной программе реализоваться ее деятельной натуре. В какой-то момент я пожалел, что помимо Аграфены нельзя заодно сплавить в Византию еще и Марию Годунову. Но потом подумал, что нет худа без добра, и если мне хоть где-нибудь понадобится такая вот волевая правительница, я знаю, откуда ее взять. А пока можно наложить на злобную бабу заклинание Стасиса, поставить тушку в угол и по мере необходимости стирать с нее пыль. Шучу. К сожалению или к счастью, это исключено. Царевич Федор действительно любит и уважает свою матушку, и любой знак пренебрежения к ней воспримет как личное оскорбление. А нам такого не надо. И поэтому Мария Годунова получает наивысшее обхождение, которое только может дать наше общество. Как ни странно, она довольно близко сошлась с еще одной отставной царицей и властной стервой. Я имею в виду Геру, бывшую царицу богов которая ради общения с близкой душой даже приостановила свои секс-туры по мирозданию. смертная это она смертная, это мадам Годунова, но вот такого гонора и уверенности в своей исключительности, как царицы, не было ни у одной богини, так что эти двое теперь стали не разлей вода. Величественная мадам боится только кобры, по которой видно, что и плевать, царица там перед ней или нет, и что, если ее по-настоящему задеть, то пепел того отчаянного глупца сметут веником с пола и отправят родственникам по почте в конверте. Но и поротая попа макшанской царицы нарчат у всех на слуху. Хоть это и не поощряется, но забористые частушки об этом событии были переведены на русский язык, и их нет-нет распевают лилитки и амазонки, как пример глупого зазнайства, ибо рука у кобры тяжелая, а характер импульсивный и порывистый. Птицу, несмотря на ее видимую молодость, Мария Годунова принимает как равную, как и вашего покорного слугу, а всех остальных, включая Анастасию, в которой чует представительницу враждебного Годуновым клана Романовых, старается просто не замечать. Тут, по ходу, надо сказать об еще одной представительнице сего боярско-царского рода. Царевна Ксения Годунова оказалась статной и белокожей, черноокой брюнеткой, с пышными волосами и нежным чувствительным характером, двадцати двух лет от роду. Если учесть, что обычно и бояре, и смерды отдают девок замуж шестнадцать лет, Ксюша давно уже перестарок без шансов на замужество. Тем более, что царевны на Руси не особо-то часто вступали в брак. За иностранца, девушку, домостроевского воспитания, без знаний языков и не желающую отказываться от православной веры выдать было невозможно. А за своих бояр-княжат, почти равных по рангу царям, нежелательно, ибо при отсутствии строгого сарического права дети царевны тоже могли наследовать трон, а это грозило дополнительными династическими смутами, которых и без того хватало выше главы. Но Борис Гудунов очень старался ради счастья своей дочери. С 1598 по 1605 год у нее было семь несостоявшихся женихов. А для одного из них это сватовство кончилось трагически, ибо он умер в России самый канун своей женитьбы. Ксения начала плакать когда подзуживаемая подметными писемами самозванца толпа москвичей свергла их семью с московского престола и заперла в их старом боярском доме. Продолжила она плакать и тогда, когда уже мои воительницы освободили ее семейство из грозящего им смертью заточения и перевели в наше тридцатое царство, где живой и любознательный царевич Федор тут же как губка принялся впитывать новые знания. Особенно его интересовала картография, а современные нам карты просто завораживали своей четкостью, подробностью и понятностью изображений. Мария Годунова принялась играть свергнутую и оскорбленную царицу, а Ксения продолжила свой великий плач. И непонятно из-за чего, ведь ничего дурного ей с нашей страны не грозило. Впрочем, ходят разговоры, что она и раньше была довольно унылой, особой, на лице которой очень редко появлялась улыбка. Уж не с нее ли написан портрет той самой царевны несмеяной? Плачет несчастная и по сейчас. И чтобы выяснить причину ее рыданий, а еще лучше излечить, я собираюсь отправить ее на консультацию к птице. Пусть разберется, с чего это такой поток слез при всяком отсутствии к тому надлежащих причин. Да — Да-да, именно так. — Поди-ка ты, он как заговорил, у самого язык ломается, а все влияние окружающей среды, в которой все выражаются, весьма непонятно и велеречиво.